Джули Беннет Танец под звездами. глава 1 Когда рант Картер перешагнув порог элитной конюшни увидел крутые женские бедра, он понял, что проект нового фильма для него не просто уникальная возможность для карьерного роста, а настоящий подарок судьбы. Проигнорировать такую красоту было бы преступлением. С другой стороны, Он не для того столько лет усердно работал в Голливуде, чтобы упустить этот шанс из-за зова плоти. Съемка фильма о Дэймоне Баррингтоне, живой легенде среди профессиональных наездников, это возможность, которая представляется раз в жизни. Он не мог ее упустить, несмотря на мучительные воспоминания, которые вызвала у него эта поездка. В любом случае, он может только любоваться этой женщиной с фигурой, похожей на песочные часы. До его приезда в Стоуни Ридж в его контракт был добавлен новый пункт, согласно которому ему запрещалось вступать в неформальные отношения со всеми, кто имеет отношение к съемкам этого фильма. Возвращение в мир лошадей, безусловно, станет для него тяжелым испытанием, но, будучи профессионалом, он сможет отделить работу от личной жизни. Он не допустит, чтобы что-то разрушило барьеры, которыми он огородил свои эмоции. Грант снова посмотрел на ягодицы, обтянутые черными бриджами, и подумал, будь проклят новый пункт контракта. Знакомые запахи соломы, фуража, кожаных сёдел и вид лошадей пробуждали воспоминания, для которых в его жизни не было места особенно сейчас. Лучше сосредоточься на ягодицах. Такое тело определенно может избавить от любой боли. Даже если эта женщина недоступна, ее волнующий образ поможет отвлечься от неприятных воспоминаний. «Извините, мэм, вы не могли бы сказать, где я могу найти Тессу барингтон спросил Грант, проходя вглубь конюшни. Изящная и в то же время фигуристая женщина повернулась, и перебросила через плечо рыжие волосы, собранные в хвост. Он бы покривил душой, если бы попытался отрицать, что от взгляда ее синих глаз его бросило в жар. Интересно, как часто она таким образом заманивает мужчин в свои сети? Она настоящая красавица. Но он не стал ей об этом говорить. Наверняка мужчины часто делают ей комплименты. Ему не хотелось быть предсказуемым. Вы продюсер? спросила она, отложив щетку, которой чистила лошадь. Один из них: меня зовут Грант Картер. Подойдя ближе, он протянул ей руку. Я Тесса. Грант удивился, но не подал виду. Значит, перед ним стоит дочь Дэймона Барингтона, опытная наездница, которая прочит большой успех. Пожимая его руку, она улыбнулась, и у него перехватило дыхание. Кто бы мог подумать, что он питает слабость к сельским девушкам? Конечно, Тессу нельзя назвать обычной сельской девушкой. Если то, что они рассказывают, правда, она даст фору наездникам-мужчинам. Отец сказал мне, что вы приезжаете. Ее взгляд упал на его ноги. У вас чистые ботинки, но поверьте, это ненадолго. Грант не смог сдержать улыбку. Ему понравилась непринужденность этой женщины. Когда она убирала руку, он обнаружил, что на ее изящной ладони есть мозоли. Впрочем, это неудивительно, учитывая рот ее занятий. «Рад с вами познакомиться», — с улыбкой произнес Грант. «Должен сказать, вы производите сильные впечатления». Тесса сложила руки на груди и подняла красивую бровь. Грант рассмеялся. «Похоже, я что-то не то сказал. Что с ним?» Почему он внезапно стал похож на школьника, краснеющего у доски? Я имел в виду, что меня впечатляют ваши таланты. Вот черт. Очевидно, он снова произнес банальность. Вы, наверное, имеете в виду мои профессиональные достижения? Предположила она, не опуская бровь. Я знаю, у вас плотный график. Более чем плотный, мистер Картер. Зовите меня Грант. В течение следующих двух недель мы с вами будем часто встречаться. Повернувшись, Тесса взяла щетку. Мистер Картер Грант, напомнил ей с улыбкой. Она посмотрела на него, затем продолжила чистить лошадь. Мистер Картер, я очень занята. Я распечатала для вас свой график, чтобы вы знали, когда я тренируюсь, когда работаю в конюшне и когда могу работать с вами. Время, предназначенное для вас, выделено зеленым цветом. «Мне бы не хотелось отклоняться от этого расписания, но если у вас на это время запланировано что-то еще, я могу внести в него некоторые изменения». Грант едва удержался от смеха. Она говорила прямо, как его педантичная сестра-двойняшка. По крайней мере, такой Мелани была до несчастного случая. На лице Тессы не было и намека на улыбку. Это означало, что она говорила абсолютно серьезно. «Похоже, она крепкая, решек» но он любит вызов. Что-то подсказывало ему, что у нее нет ни малейшего желания принимать участие в съемках этого фильма. Большинство людей пришло бы в восторг, узнав, что представитель Голливуда хочет снять фильм об их жизни. Большинство знакомых ему женщин продало бы душу дьявола за участие в фильме о деймоне Баррингтоне с Максом Фордом в главной роли. Грант Наблюдал за тем, как Тесса аккуратно расчесывает гриву лошади. Похоже, ее нисколько не интересовал ни он, ни его фильм. Она жила в своем собственном мире, где все было подчинено составленному ей графику. У него было такое чувство, что прекрасную Тессу Баррингтон трудно сбить с толку. Он бы с удовольствием заставил ее потерять над собой контроль, но он не может себе позволить снова вернуться в мир, с которым у него было связано столько мучительных воспоминаний. Он должен сдерживать свои эмоции. Его следующая цель – открытие собственной производственной компании. И будь он проклят, если позволит страху и чувство вины помешать ему это достичь. «Когда состоится наша с вами первая деловая встреча, Тесса?» – спросил Грант, отойдя от стола «Моя команда приедет через месяц, и за это время мне нужно выбрать места, Для съемок. У меня гибкий график, так что я смогу подстраиваться под вас. Повернувшись, Тесса наклонила голову на бок и похлопала щеткой по ладони. Я знаю, мой отец хочет, чтобы я вам помогала, но предупреждаю вас, для меня всегда на первом месте будут соревнования. Вы должны себе уяснить, что я не одобряю этот фильм и все, что с ним связано. Грант не смог сдержать улыбку. Очевидно, Тесса не любит, когда ей мешают работать. Как же все-таки приятно иметь дело с женщиной, которая не лезет из кожи вон, чтобы привлечь его внимание. Похоже, ее не интересуют ни его деньги, ни его известность. Это интригует. «Я понимаю. Вы занятая женщина», – сказал он. «Я постараюсь не отнимать у вас много времени». Я согласилась помогать вам только потому, что хочу, чтобы в этом фильме все было точно. Я не допущу, чтобы биографии моего отца превратили в фарс». «Наверное, она уже сталкивалась с чем-то подобным, поэтому едва сдерживает свой гнев. Ему предстоит целый месяц иметь дело с сердитой женщиной. Замечательно. Ничего не скажешь». «Обещаю сделать так, чтобы фильмом остались довольны все». В таком случае каждому из нас следует заняться своим делом. Он бы с удовольствием занялся с ней кое-чем другим. Его взгляд скользнул по ее фигуре. Сначала он распустил бы ей волосы, затем расстегнул бы ее рубашку. Да, эти несколько месяцев будут долгими. Тесса не была глупа. Она знала, когда мужчина ее желает. Несомненно, Гранд Картер показался ей сексуальным, но на нее давно уже не действует мужская лесть. Кроме того, городской красавец в дорогом костюме и начищенных до блеска ботинках – последний, на кого она обратила бы внимание. Ее беспокоило, что он решил воспользоваться ее именем для раскрутки своего фильма. Она ни за что не позволит чужаку из Голливуда отвлечь ее от цели даже несмотря на то, что при виде его очаровательной улыбки ее сердце начинает учащенно биться. Большинство женщин к 25 годам обзаводятся собственной семьей. Тесса выбрал для себя другую цель – выиграть тройную корону. Она с утра до вечера тренируется и работает в конюшне, поэтому у нее нет времени для серьезных отношений. Кроме того, она слишком себя уважает, чтобы подарить свою невинность первому мужчине, который воспылает к ней страстью. «Мне нужно прокатиться на Оливере», — сказала она Гранту, надеясь, что он поймет ее намек и уйдет. «Папа сказал, что вы приезжаете сегодня. Я не думала, что вы приедете так рано, поэтому выкрыла два часа для работы с вами после ланча». Он посмотрел на часы. «Хорошо, я вернусь». «Может, распечатаете для меня свой график, чтобы я знал, когда вас не следует беспокоить?» Тесса вздохнула. Похоже, он над ней смеется. Она направилась к следующему стойлу, где ее ждал чистокровный жеребец по кличке Оливер. Он не принимал участия в скачках, но она любила его как дитя. Он был своенравен и слишком энергичен, но они с Тессой прекрасно понимали друг друга». «Я принесу вам копию своего графика», — сказала она, отпирая стойла Оливер, которому надоело находиться в заперти, встал на дыбы. «Предлагаю встретиться здесь через два». Она не успела договорить, потому что в следующую секунду Грант схватил ее и вытащил из стойла. «Что вы делаете?» — спросила Тесса. Грант застыл на месте, держа ее в объятиях. Его широко распахнутые темно-карие глаза смотрели не на нее, на нее. Она Оливера, дав ей возможность лучше разглядеть его красивое лицо. Судя по тому, как крепко он ее держал, под его серой рубашкой прятались стальные мышцы. От него приятно пахло одеколоном после бритья. «Грант!» – произнесла она, пытаясь отстраниться. Он перевел на нее взгляд, моргнул и отпустил ее. Он взбрыкнул. Когда вы вошли, сделав шаг назад, Грант провел рукой по своим коротким черным волосам. — Я не хотел, чтобы вы пострадали. — Ухаживая за лошадьми, я не пострадаю, Грант. — Оливер всегда такой. Именно поэтому я единственный, кто за ним ухаживает. Грант пожал плечами. — В таком случае приношу свои извинения, я просто не привык к лошадям. Тесса наклонила голову на бок. «Вы уверены, что вам нужно снимать этот фильм?» «Да, уверен», – очаровательно улыбнулся он. Их взгляды встретились, и по его телу разлилось приятное тепло. Она не хотела проникаться какими-то чувствами к этому мужчине, но попытка защитить ее только добавила ему мужественности в глазах Тессы. «Я не хочу показаться грубой, но вы собираетесь снимать фильм о лошадях?» Разве вам не нужно собрать о них как можно больше информации? Грант улыбнулся шире и снова приблизился к ней. Его походке позавидовал бы любой ковбой. Если бы не новая одежда, с которой, наверное, только сегодня были оторваны ярлыки и ценники, можно было подумать, что он жил на ферме. Но этот человек работает на фабрике Грёсс. Наверное, он привык подражать своему окружению и играть роль. Грант остановился в футе от Тессы, и когда он заглянул в ее глаза, Тесса вмиг забыла, о чем они говорили. Казалось, его глаза смотрят ей прямо в душу и видят все ее секреты. Тесса и раньше испытывала сексуальное влечение, но оно никогда еще не было таким сильным. Она опасалась, что может влюбиться в Гранта Картера. Они знакомы считанные минуты, но ее уже непреодолимо к нему тянет. Я обратился к вам именно потому, что хочу больше узнать о лошадях и жизни на ферме. Я много лет ждал такого масштабного проекта. Его взгляд скользнул по ее лицу и на мгновение задержался на губах. А когда я чего-то хочу, я делаю все для того, чтобы это получить. Почему в этом самодовольном заявлении Она услышала обещание. И почему она находит приятный дрожь, которая пробежала по ее телу? Неужели она до сих пор так и не усвоила урок? Будучи профессиональной наездницей, она была окружена привлекательными мужчинами, способными на комплименты. Однажды она влюбилась в очаровательного льстеца и чуть было не согласилась стать его женой. Она не собирается наступать дважды на одни и те же грабли, поэтому не должна давать волю гормонам. Ей нужно выигрывать гонки и завоевывать титулы. Ничто не должно препятствовать достижению намеченной цели. Даже мускулистый красавец готовый встать на ее защиту. Но она не могла отрицать, что этот мужчина искушал ее сильнее, чем бывший бойфренд Аарон, с которым она встречалась несколько месяцев. Она гордилась тем, что в свои двадцать пять лет оставалась девственницей. Причина была не только в сильной воле, но и в обещании данном покойной матери. «Меня ничто не интересует, кроме лошадей и гонок», — сказала Тесса, и рассердилась на себя за то, что ее голос прозвучал не слишком уверенно. «Не тратьте на меня свой шарм». Один уголок рта Гранта приподнялся в улыбке. «Я не трачу свой шарм понапрасну, Тесса. Вас влечет ко мне не меньше, чем меня к вам. При виде привлекательного человека предаваться фантазиям вполне естественно. Отрицать факты бессмысленно». Рассмеявшись, Тесса сделала шаг назад и сложила руки на груди. «Мне, наверное, следовало бы подогнать мой график под ваше эго. Но, боюсь, я не располагаю таким большим количеством свободного времени» поэтому позвольте напомнить вам, где дверь». Грант снова рассмеялся, и Тесса поняла, что если она хочет устоять перед этим мужчиной, ей придется быть внимательнее, если она позволит ему хоть ненадолго усыпить ее бдительность, то угодит в расставленные им сети.